Данне не принято дамам и особенно очень молодым девушкам, пить после ужина портвейн. Заметив унылое выражение на лице внучки, марч добродушно усмехнулся. Мы ведь здесь, в своем собственном кругу, Линтон. Кроме того, эта девочка наполовину француженка. Если Даниэль привыкла после ужина выпить чуть-чуть вина, то сейчас ей вряд ли повредит один бокал. И все-таки, моя дорогая, запомни, в чужой компании такого позволять себе не следует. Мы находимся в Англии, а здесь царят строгие правила этикета. Так что привыкай к двойному стандарту. То, что можно делать среди своих, категорически неприемлемо в обществе. Старый Марч поднял графин и налил Даниэль бокал вина. При этом он бросил озорной взгляд на супругу, которая всем своим видом не одобряла подобной вольности. Даниэль уже в третий раз за последнее время пришлось повторить свою историю. Но теперь она более подробно рассказала не только о себе, но и о своей матери а также о событиях, которые привели к той страшной резне в Лангедоке. Как и при разговоре с Уильямом Питтом, Даниэль закончил рассказ на своей встрече с графом Линтоном. За столом долго царило молчание. Девушка и не догадывалась, что в этот момент каждый из трех ее слушателей – думал о том, сможет ли она после всего пережитого вернуться к нормальной жизни. Впрочем, граф Линтон уже знал, как ей в этом помочь, и с любопытством наблюдал за выражением лиц Чарльза и его жены. Он не сомневался, что после долгих размышлений оба придут к такому же выводу. Правда, сейчас Джастин опасался, как бы один из них не сказал что-нибудь лишнее в присутствии Даниэль. Ему самому хотелось сказать девушке обо всем. Но граф и графиня Марч были далеко не глупыми людьми. Они воспитали двух сыновей и одну бесстрашную, хотя и очень своенравную дочь. И поэтому хорошо понимали опасность преждевременного посвящения своей юной, но уже успевшей многое пережить внучки в планы, касающиеся ее будущего. «Куда вы намерены отправиться дальше, Джастин?» — спросил Чарльз, передавая гостю графин с вином. «В следующем путешествии меня ждет множество тревог и мелких переездов ответил Линтон с немного грустной улыбкой. «Что же касается Даниэль, то даже здесь, у вас, ей следует сохранять инкогнито для посторонних, кроме Уильяма Питта». И он коротко рассказал о встрече с премьер-министром. Пит обещал нам свою дружбу и содействие, поэтому с этой стороны нет никаких оснований чего-либо опасаться» по крайней мере, в ближайшие три месяца. Все это время Даниэль путешествовала с вами, переодетая мальчиком, поинтересовалась Лавиния, и в первый раз в ее тоне прозвучало недоверие, смешанное с потрясением. «Да, мадам, я представлял Даниэль как своего слугу, хотя это не слишком подходящая для нее роль». Последнюю фразу Джастин сказал чуть слышно. В комнате снова воцарилось молчание. Наконец Даниэль глубоко вздохнула, как будто решаясь на какой-то отчаянный шаг, и робко проговорила. «Я отлично понимаю, милорд, что далеко не всегда по-настоящему ценила вашу доброту и, возможно, выглядела неблагодарной, платя непослушанием, «За ваше покровительство и защиту!» «Данни!» — прервал Линтон столь многообещающее начало ее монолога. «Уж не собираетесь ли вы меня благодарить?»